Часть вторая. Флаги на скалах. Глава 1 Рыцарь горной крепости порога Сэр Эрл Сантальский остановился на скальном обрыве и перевел дыхание. В тяжелых доспехах и при полном вооружении нелегко было забраться сюда. Зато с этого места хорошо просматривалось предгорье серых камней-огров. Под кручей, на которой стоял Сэр Эрл, по извилистой горной тропе, Почти неслышно тек ощетиненный копьями, поблескивающим металлом щитов, людской поток. Уже темнело, но считанные минуты оставались до того момента, как сотники скомандуют воинам разбивать лагерь. Здесь наверху мощными порывами бил ветер, сдирая с плеч рыцаря плащ. Угрюмые тучи громоздкими валунами перекатывались по быстро темнеющему небу, сталкивались друг с другом. И каждое мгновение казалось, что вот-вот по небесам разбежится, удесятеренный открытым простором скрежет. Эрл, прищурившись, внимательно разглядывал лежащее под ним предгорье. Отвесные скалы, острыми пиками угрожавшие небесам, остались позади. Узкие тропы, то скользившие по краям пропастей, то петлявшие в сырой темени глубоких ущелий, в предгорье становились шире а потом и вовсе исчезали. Сплошные скальные стены здесь сменялись одинокими валунами, громадными, словно замковая башня, или небольшими напоминающими прилегших отдохнуть серых быков. Это было хорошее место, предгорье, чтобы встретить тут врага. Королевское войско, многократно превосходящее численностью войск аратников серых камней-огров. Тем более хорошее, что в случае особо яростной атаки противника Оставалась возможность по узкой тропке подняться и укрыться за скальными стенами. Взять приступом, которое представлялось делом очень и очень непростым. Эрл огляделся, прикидывая, где поставить укрепление. Пожалуй, завтрашним утром нужно будет разбить войско на две части. Одну, большую, разместить здесь, наверху. Меньшую расположить пониже. Рыцарь обернулся, прежде чем обычный человек смог бы услышать шорох позади себя. Верный Бранат, размеренно дыша, ловко карабкался на валун. Увидев, что Эрл заметил его, Бранат остановился на полпути. «Милорд, вернулись лазутчики из степных пустошей», – проговорил Бранат громко, чтобы заглушить свист ветра. «Они принесли хорошие новости, Милорд. Две сотни пехотинцев». Движутся к нам во главе с пятеркой рыцарей. Не похоже, чтобы это был враг. Воинов слишком мало, чтобы сражаться. Должно быть, еще кто-то решил присоединиться к нам». «Когда они достигнут предгорья? спросил Эрл. «К утру», — ответил Бранат. «Быть может, немного позже». «Хорошо», — сказал Эрл и жестом отпустил Ратника. «Константин уже в агаре» а значит, он подойдет к серым камням огров через несколько дней. И этот отряд союзников, видимо, окажется последним влившимся в воинство серых камней. Две сотни воинов и пятеро рыцарей. Даже учитывая это подкрепление, войска Эрла чересчур мало, чтобы дать отпор узурпатору. Если бы горный рыцарь не принял предложение высокого народа выйти победителем из предстоящей битвы, у него не было бы ни единого шанса. В который раз уже привычное тревожное сомнение уязвило Эрла. Верно ли он поступил, заключив союз с эльфами? «Брат Кай нисколько не колебался бы, будь у него выбор», – подумал Эрл. «Высокий народ для него безоговорочно враг. Он не говорил бы с эльфами иначе, чем стальным языком клинков». Но в таком случае в битве с Константином наши войска, несомненно, потерпели бы поражение. У самого сыра Эрла также были причины не доверять высокому народу. Он хорошо помнил тот день, когда эльфы явились в Дорбионский королевский дворец, чтобы увести в свои тайные чертоги ее высочество принцессу Литию. Таково было наказание для отца принцессы, его величества Ганилона Милостивого, за то, что он ослабил оборону порогов, призвав на дворцовую службу трех лучших рыцарей из трех крепостей. Никто во всем дворце, включая и самого Эрла, не сумел устоять перед чарами высокого народа. Никто не мог и подумать встать на пути эльфов, кроме брата Кая. Только благодаря ему Лития осталась во дворце. Да, высокий народ ведет свою игру, ходы которой порой непонятны смертным. Но встав перед выбором заключить союз с эльфами и уничтожить узурпатора, захватившего престол великого Гаэлона, или пасть в безнадежной битве смертью славной, но бесполезной для родного королевства, Эрл выбрал первое. Эрл не почувствовал ничего, когда рядом с ним, прямо в сумеречном воздухе, соткалась тонкая высокая фигура. Он обернулся, только услышав нежный звон голоса. «Приветствую тебя, рыцарь!» Прозрачно-зеленые волосы эльфа не спадали до пояса. Ветер не мог колыхнуть ни пряди, словно они были невообразимо тяжелыми. И алый плащ, такой невесомый на вид, оставался неподвижным. Ветер лишь переливал в его складках все оттенки красного цвета. У пояса эльфа висел длинный меч с рубиновой рукоятью, и клинком таким тонким, что его едва можно было углядеть. Серебряная маска сверкнула в лучах умирающего солнца, когда эльф чуть наклонил голову в ответ на слова Эрла. «Я рад увидеть тебя, рубиновый мечник Алиарий, призывающий серебряных волков». «Как ты узнал меня, рыцарь?» В тонко обволакивающем голосе одного из высокого народа засветились нотки удивления. Мы всегда считали, что люди не способны различать нас, если мы сами не захотим этого. «Ночь, когда я впервые увидел тебя, я никогда не забуду, рубиновый мечник», – ответил Эрл. «Я говорю не о той ночи, когда ты вместе с другими из твоего народа явился мне в замке барона Трагана», – добавил он, словно сам сомневался, что призывающий серебряных волков помнит о первой их встрече. Эльф почти неслышно рассмеялся. Это прозвучало так, словно бабочка, угодившая в хрустальный бокал, забила крыльями по прозрачным стенкам. «Люди заблуждаются, если думают, что они для нас все на одно лицо», — сказал он. «Это тем более верно, что мы узнаем людей вовсе не по лицам». «А как же?» — заинтересованно спросил Эрл. Трудно объяснить так, чтобы ты понял, не сочти за оскорбление, рыцарь, но это действительно так, мы очень разные. Мы умеем видеть ваши мысли, чувства, страхи, мечты, сомнения, привычки, воспоминания, отголоски сновидений, шрамы разума, оставшиеся от пережитого и многое еще чего, что вы сами в себе не ощущаете». «А ваши лица действительно различить очень трудно», – договорил Алярий. «Ты прав, рубиновый мечник», – помедлив кивнул Эрл. «Мы очень разные». Горный рыцарь почувствовал привычное сладкое спокойствие, разливающееся в груди. Так было всегда, когда он говорил с кем-то из высокого народа. Чтобы не дать эльфийским чарам пленить свой рассудок, Эрл поспешил сконцентрироваться на мысли, пришедшей ему в голову минуту назад. Лазутчики доложили, что к нам движется еще один отряд возможных союзников, сказал он. Судя по всему, они успели проскочить под самым носом у Константина, и больше подкрепления нам ждать не стоит. Я сам рассылал гонцов в поисках соратников, потому что наше войско очень мало, и другого выхода у меня не было. Но я часто думаю, что в большей степени движут теми, кто присоединяется к нашему войску. Рыцарский долг, велящий сражаться против беззаконного узурпатора, или страх перед великим магом. «Разве это важно?» – удивился рубиновый мечник. «В одно и то же место можно прийти разными дорогами. Разве имеет значение, какая причина заставляет тебя делать что-то? Вы, люди, часто совершаете один и тот же поступок, руководствуясь совершенно разными мотивами». «Зачем вы пришли ко мне и предложили помощь?» – сказал Эрл. «Зачем вы все это делаете? Что вами движет? К чему вы стремитесь?» Эльф рассмеялся. «Мы ответственны за людей», – сказал он таким тоном, будто сообщал нечто само собой разумеющееся. «Мы должны заботиться о вас, потому что больше это делать некому». «Некому?» – оторопело заговорил Эрл. «Что ты говоришь такое, рубиновый мечник? Боги управляют нашими жизнями. В руках их наши судьбы и судьбы всего мира». «Ты представляешь себе мир так», – произнес призывающий серебряных волков. «Сильный стоит над слабыми. Сильнейший стоит над сильными. Кто-то создан, чтобы повелевать, кто-то, чтобы лишь исполнять приказы». «Так оно и есть», – ответил Эрл. «Иначе и быть не может». Горный рыцарь вспомнил, как он появился в серых камнях и сколько ему пришлось приложить усилий, чтобы хозяева здешних замков стали воспринимать его как равного. И сколько еще, чтобы они увидели в нем того, у кого единственного есть право встать во главе войска. Этот путь мог быть длиннее, если б не появление высокого народа. Эльфы пришли именно к Эрлу, говорили только с ним, и это обстоятельство моментально четко и безоговорочно определила статус юного рыцаря. «Верно», – сказал эльф, – «иначе и быть не может. Но лишь среди подобных друг другу. Волчья стая также, слабый и глупый, подчиняется сильному и хитрому, и это условие выживания стаи. А попади человек в стаю волков, что произойдет? Сможет ли человек подчинить себе стаю?» «Никогда об этом не думал» пожал плечами Эрл. «Должно быть, нет, не сможет. Он или погибнет, или истребит волков». «Не сможет», подтвердил Алярий. «Хотя человек неизмеримо сильнее и умнее любого волка. Звери живут по своим законам, и им недоступны законы существования людей». «Но к чему эти твои слова? Мы говорили о богах». «Вы, люди, почему-то уподобляете богов себе», – сказал эльф. «Наделяете присущими себе чертами характера, образом мышления и поведением. В вашем представлении боги даже выглядят как люди, а между тем они вовсе не имеют тел». «Пойми и запомни, рыцарь, те смешные существа, живущие только в пределах вашего сознания, не имеют ничего общего» с могущественными силами, вырывающими из небытия бытие, которое есть. «Твои слова диковины и дерзки», – медленно сказал Эрл. «Я никогда раньше не слышал ничего подобного.